Глава двадцатая Я проснулся в холодном поту. Мне не впервые снились кошмары об аварии, но этот сон был особо изматывающим. Я вернулся к месту аварии и шел к обломкам машины, как когда-то в реальной жизни. Я опустил взгляд на мертвого мужа Холли, и его переломанные конечности вдруг ожили, как змеи на голове горгоны медузы, и потянулись ко мне, выпустив покрытые пеной клыки. Со сверкающими от ярости глазами змеи бросались на меня, отчаянно пытаясь укусить, но не могли дотянуться. Мозги мертвеца вытекали из черепа, как фарш из мясорубки. Я хотел убежать, но, как часто бывает во снах, не мог двинуться с места. Ноги приросли к мостовой, и змеями дуза обхватили их и потянулись выше коленем и бедрам. Я закричал, готовясь утонуть в поднимающемся море крови и кишок. И тут проснулся, тяжело дыша. Было только начало шестого. Я был слишком взбудоражен. чтобы снова заснуть, и поэтому встал и принял душ, и, усевшись за кухонный стол, открыл ноутбук. Пока варился кофе, я проверил почту. Джек нашел хороший сценарий и подумывает его купить. Такие сделки сопровождает юрист студии, и меня это не касалось. Но Джек всегда ставил меня в копию, чтобы держать в курсе дел. Я взглянул на тему письма. Вероятная сделка. и переложил его в соответствующую папку. Также пришла выписка по кредитке Холли Я отслеживал ее расходы, дабы убедиться, что она не растратит все 5 миллионов сразу. За дома машину мы заплатили наличными, и теперь на новую жизнь ей осталось чуть меньше 3 миллионов. Деньги я хранил в индексных фондах с ожидаемым доходом в 6% годовых, Если она не будет тратить больше 180 тысяч в год, 3 миллионов хватит навечно. Учитывая, что ей не нужно платить ипотеку или кредит за машину, этого более чем достаточно. Я переместил выписку по кредитке на зашифрованный сервер, где хранил все документы, касающиеся аварии, а затем открыл файл. Мне полагалось знать, как Холли тратит деньги моего клиента. И, честно говоря, Мне было просто любопытно. Мы дали ей две кредитные карты, для нее и для Саванны, и я знал, что покупает каждая из них. Я постарался не запаниковать, увидев выписку Саванны, она побывала в Apple Store, Sephora, Victoria's Secret и Louis Vuitton. И все за один месяц. Конечно, я знал, что она станет транжирить, и это не было полнейшей неожиданностью. Вопрос был в том, остановится ли она на этом или начнет тратить еще больше. А вдруг она нас испытывает, расставляет сети, чтобы потребовать больше? Осмелюсь ли я отказать? Та видеозапись может нас потопить, и Саванна слишком умна, чтобы не сделать копию. А значит, у нас нет другого выхода, кроме как платить ей дальше. Положение так стабильно, как граната. а тут еще и Саванна уже взялась за чеку. С другой стороны, Холли почти ничего не покупала. Она потратила скромную сумму в парикмахерской, 135 долларов в Поттерн-Барн и пару сотен на бензин. Остальные чеки были из супермаркета. Она ездила туда почти каждый день. Брала помалу, меньше, чем на 20 долларов. Не считая одного ужина в японском ресторане, она питалась дома, тем, что привозила из супермаркета неподалеку. Я пытался представить, что она покупала. Наверное, много свежих продуктов, иначе зачем ей было бы ездить в магазин каждый день? Прежде чем показать ей дом, я оснастил кухню всем необходимым. Немецкими ножами, миксером, электрочайником, полным комплектом мерных стаканов и ложек. Джек настоял, чтобы я занимался всем сам. Он не хотел посвящать в дело кого-то еще. Мне никогда раньше не доводилось оборудовать кухню. Но, к счастью, продавщица из Блумингсдейла делала это не раз и с радостью взялась мне помочь. Я подумал, насколько отличается моя собственная выписка по кредитке. Я ни разу не был в супермаркете. Мои чеки в основном из ресторанов, ланчи с коллегами, ужины с женщинами, которых я больше никогда не увижу. или в те вечера, когда мне не хотелось выходить на охоту, одинокие посиделки в барах. Брат, бывало, подкалывал меня, называя неисправимым холостяком. И это правда. Я немного плейбой. У меня достаточно денег и большой выбор, на что и на кого их потратить. Благодаря Джеку я получил доступ к самым шикарным ресторанам, клубам и даже женщинам. Но через некоторое время мне стало казаться, что одно свидание ничем не отличается от другого. Мои дорогие костюмы привлекали женщин, которые ждали, что на них произведут впечатление, и я носил эти костюмы, опасаясь, что если не буду производить впечатление, то просто исчезну. Но Холли была другой, она ни на кого не охотилась. Она знала, каково это. Расти в нищете, когда внутри плещется отравляющая смесь истомления и стыда. Ведь ты видишь, как другим само идет в руки то, ради чего тебе приходится помучиться. Она знала, каково это — оказаться среди богачей, которые не считают тебя достойной, быть окруженной вещами, предназначенными для других, понимать, что даже с новой машиной, сверкающими туфлями, и модной прической ты так и останешься самозванцем в собственной жизни. Как и я, она жила поглощенная глубочайшим горем из-за потери человека, который старался подарить ей комфортную, безбедную жизнь, но умер прежде, чем смог разделить ее с ней. Мы с Холли были почти ровесниками. Ей 37, а мне 38. Интересно. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, если бы между нами не стояла эта ужасная авария, мог ли ей понравиться? Естественно, я никогда не говорил с ней о себе, и она понятия не имела, как много у нас общего, или как глубоко меня тронули ее стоическая цельность и мягкая красота. Я был готов к встрече с другого рода женщиной, к другой жизни, когда тебя заботит не одна лишь карьера, а нечто более глубокое. Я поняла это благодаря Холли, и теперь пути назад уже не было. Я никогда не скажу ей о своих чувствах, это было бы совершенно неуместно, что, впрочем, не мешает мне мечтать об этом. Энди. Три месяца назад. Когда прибыл курьер с письмом, я уже знал, что там плохие новости. Мы просрочили платеж по ипотеке, и у меня лежал еще десяток неоплаченных счетов. Поездка с татум к врачу после того, как она упала с качелей, и ее рука раздулась, как футбольный мяч, стоила больше четырехсот долларов. А я еще не заплатил ни цента. С запястьем все оказалось в порядке, чего не скажешь о наших финансах. У нас ничего не осталось в буквальном смысле. Я удивился, почему Либи еще со мной не развелась. А потом понял, мы не можем позволить себе развод. У нас просто нет денег на адвокатов, а на то, чтобы содержать два жилья вместо одного и подавно. Если мы разведемся, Либи придется жить в дерьмовой однокомнатной квартирке, а мне в картонной коробке. Я вздохнул и посмотрел на обратный адрес письма. Слов коллекторское агентство там, конечно, не было, «Кредиторы не такие дураки. Они не хотят спугнуть должника, прежде чем он распишется в получении, иначе письмо вернется к ним так и не открытым». Фамилия отправителя была мне незнакома, не похоже, что это кто-то из тех, кому мы задолжали. Впрочем, ничего удивительного. У меня накопилось уже столько долгов, что знать всех кредиторов поименно я и не мог. Я уже собрался открыть письмо, как вдруг заметил, что оно адресовано не мне, а Лебе. Я разнервничался, и тому были причины. Может, она все-таки обратилась к адвокату по разводам? Ее родители никогда не предлагали нам финансовую помощь, но наверняка могли дать денег дочери, чтобы та, наконец, покончила со своим дерьмовым браком. После развода она бы переехала обратно в Нью-Йорк, а я не смог бы долго бороться за опеку и переехал бы следом за ней, чтобы видеться с детьми. Развод покончит с моей карьерой. Эта мысль в равной степени наполняла меня разочарованием и облегчением. «Это для меня?» — спросила Либи, вдруг появившаяся откуда ни возьмись. «Она как кошка. Я никогда не слышу, как она подходит». А может, поток мучительных мыслей был настолько громким, что звук шагов в нем просто утонул? Да, как ни в чем не бывало, произнес я, а потом отдал ей конверт. Но она его не взяла. Она посмотрела мне в лицо карими глазами. Если я лишусь карьеры, это разобьет мне сердце. Но если я лишусь ее, сердце рассыплется в прах. «Можешь открыть?» — сказала она. Я попытался понять, о чем она думает. Обычно я неплохо считываю язык тела. Она держала руки на бедрах, что обычно означает уверенность, но также может говорить о скуке или нетерпении. Ее губы были сжаты и слегка растянуты в улыбке. Люди чаще всего так улыбаются, когда жалеют тебя из-за того, что случилось или вот-вот случится. Для меня это в любом случае не предвещало ничего хорошего. Наверное, Либби заметила мои колебания и неуверенность, потому что поторопила. «Ну давай, оно тебя не укусит!» Она переступила с ноги на ногу. Если руки на бедрах означали нетерпение, то оно усилилось. Я сунул большой палец под клапан конверта. Бумага была плотной и гладкой. Такой обычно пользуются дорогие адвокаты. и я старался скрыть волнение, извлекая содержимое. Две скрепленные вместе страницы. Первое письмо. «Дорогая миссис Бернсон», — прочитал я вслух, — «рады сообщить вам, что круглый бриллиант весом в два с половиной карата, который вы нам доверили, продан». Я остановился и посмотрел на Либи, ее улыбка дрогнула. Глаза блестели от слез. Ох, Либи. Выдохнул я, выпуская письмо из пальцев. По ее щеке скатилась слеза. Я притянул жену к себе и обнял. На второй странице был чек с круглой пятизначной суммой, которая даст нам снова вздохнуть свободно. «Я по-прежнему в тебя верю», — сказала Либби, уткнувшись мне в грудь. Глаза защипала от слез, и я крепко ее обнял. Мы оба знали, что она не обязана была это делать. Она могла бы настоять, чтобы мы собрали вещи и переехали, но не стала, потому что была потрясающе упрямой и преданной, лучшей женой, о которой можно только мечтать. Я поцеловал ее волосы и поклялся вернуть нам нормальную жизнь. «Я буду пахать, как вола, напишу такой сценарий». который великий Джек Кимбл ни за что не отвергнет.